Глава двадцать четвертая. Рациональное воображение. Алгоритм ослабления эмоций с помощью воображения. Кроме оспаривания автоматических мыслей в дневнике диспута эму умы для снижения частоты, длительности и интенсивности негативных эмоций, вы можете использовать собственное воображение. Итак, чтобы задействовать свое воображение с целью снижения той или иной негативной эмоции. Тревоги, гнева, обиду, стыда, вины или подавленности вам нужно совершить несколько простых действий. Действие первое: вспомните недавнюю ситуацию, в которой вы испытали какую-то негативную эмоцию и подумайте, какой аспект этого события был для вас наиболее расстраивающим. Действие второе: закройте глаза и представьте себе эту ситуацию в мельчайших подробностях и максимально живо, красочно и реалистично. Как будто она происходит на самом деле и прямо сейчас. Для большего погружения в ситуацию визуализируйте звуки, цвета, запахи, ощущения, обстановку, свои и чужие слова и действия, прикосновения и другие детали. Действие третье. Позвольте себе максимально полно и ярко почувствовать негативную эмоцию, которую вы испытывали в этой ситуации, удерживая в воображении образ этого события. Не пытайтесь сдерживать нахлынувшие эмоции, а напротив, с головой окунитесь в них и идите им навстречу. Постарайтесь довести себя до ручки и белого колена. Действие четвертое. Продолжая удерживать образ стрессовой ситуации в воображении, заставьте себя заменить испытываемую вами негативную эмоцию на ее здоровый аналог: тревогу на волнение, гнев на раздражение, обиду на досаду, стыд на сожаление. Вину на раскаяние, подавленность на грусть. Не сомневайтесь, вы точно способны это сделать. Так что продолжайте стараться ощутить более здоровую негативную эмоцию. На это у вас может уйти несколько минут. Действие пятое. Прожив здоровую отрицательную эмоцию на протяжении нескольких минут, спросите себя о том, как вам удалось снизить эмоциональный накал в связи со стрессовой ситуацией. Попробуйте понять, каким именно образом вы смогли по-новому взглянуть на эту ситуацию и какие новые мысли и убеждения вы использовали, что позволило вам заменить избыточную негативную эмоцию на ее здоровый аналог и тем самым уменьшить уровень стресса. Действие шестое. Выявив альтернативные, более реалистичные, рациональные и помогающие мысли и убеждения, ослабившие вашу чрезмерную негативную эмоцию. Запишите их на небольшом листочке размером с почтовую открытку и периодически перечитывайте их, чтобы они закреплялись в вашем сознании. Первое время вы можете брать эти карточки помощи с собой, чтобы при появлении стрессовых эмоций быстро напоминать себе альтернативные мысли и убеждения и уменьшать уровень стресса. Действие седьмое. Убедитесь, что вы снизили интенсивность отрицательной эмоции посредством изменения своих искаженных мыслей и убеждений. И замены их на альтернативное. Если вы добились этого путем мысленного изменения самой ситуации, повторите упражнение. Тонкости и нюансы использования рационального воображения. Если негативная эмоция не уменьшается, продолжайте удерживать стрессовую ситуацию в воображении и заменять негативную эмоцию на более адекватную до тех пор, пока это у вас не получится. Делайте это упражнение один раз в день по несколько минут на протяжении месяца, и вы научитесь автоматически испытывать здоровые негативные эмоции вместо избыточных аффективных реакций в доселе стрессовых для вас ситуациях. Вы также можете выполнять это упражнение для ситуаций, в которых часто испытываете избыточные негативные эмоции, а также всякий раз, когда почувствуете мешающие вам эмоции тревоги, гнева, обиды, стыда, вины или подавленности по какому-либо поводу. Помните о том, что вы добиваетесь снижения частоты, длительности и интенсивности негативных эмоций не благодаря волшебству, а за счет изменения своих искаженных мыслей и иррациональных убеждений.